Эпилог. Жизнь продолжалась. Жизнь всегда продолжается, несмотря ни на что. Ее течение не может замедлить ни одна боль, даже самая невыносимая. Вот только Витька теперь жил с ощущением, что его душа выгорела дотла. С тех пор, как он попросил Хельгу и Филиппа высадить его из машины на окраине города, он долгое время их не видел. Поначалу, Витька не находил себе места, бесцельно скитался по городу, бродяжничал и вел пустую никчемную жизнь. Его не интересовали ни люди, ни то, что происходит вокруг. Что-то надломилось в Витьке в тот момент, когда он отдал моль старому монаху. Но рано или поздно переломы срастаются, рваные раны затягиваются, и жизнь вновь стремительно закручивает бесцельно болтающегося человека – в свой непрерывный водоворот. Когда Витьке исполнилось восемнадцать, он, как обычный парень, поступил учиться в колледж, заселился в студенческое общежитие и спрятал свой амулет защитника подальше от посторонних глаз, в потайной карман большого серого чемодана. Он снова начал ездить в интернат, где теперь всем заправляла Хельга Владимировна. Она была чудесной директрисой и мудрым наставником. У Хельги с Филиппом сложилась крепкая дружная семья, и сам интернат сейчас был не тюрьмой для сложных подростков, а одним большим семейством. Мрачные корпусы потихоньку ремонтировались и преображались. С каждым годом здесь становилось все более уютно. Витька любил общаться с ребятами-подростками, живущими в интернате. Сейчас они там действительно жили, они отбывали свой срок. Витька легко находил с ними общий язык, а они, в свою очередь, прислушивались к старшему товарищу, который был когда-то в интернате легендарным батей. Надо сказать, что Хельга это почетное звание сразу же сменила на обычного старосту. Витька смеялся, что название-то сменилось, но суть должности осталась прежней. Хельга с Филиппом всегда были рады приезду Витьки. Встречали его как родного, угощали сладостями и домашней выпечкой и всегда норовили дать ему денег. Витька ценил их заботу, но денег не брал, у него были свои. В свободное от учебы время он подрабатывал курьером, развозил на велосипеде заказы из магазинов по адресам клиентов. И вот как-то весной Витька ехал по городской набережной и вдруг резко затормозил, остановил велосипед – Ландыш. Вокруг пахло ландышами. Нежный весенний аромат витал в воздухе. В голове промелькнули картинки, образы прошлого, воспоминания. Сердце отчаянно застучало в груди. Витька посмотрел вокруг и сразу увидел ее. Девушка стояла у высокого ограждения и смотрела на темную реку. На ней было легкое белое платье, вязаный кардиган и соломенная шляпка, из-под которой виднелись белые локоны. Она как будто светилась серебристым светом посреди унылой городской серости. Девушка повернулась к нему лицом и. Витька тут же утонул в прозрачно голубых глазах. Она взглянула на него, и легкая улыбка сошла с ее губ. Она побледнела и схватилась рукой за высокое ограждение, как будто боялась упасть. Витька оставил велосипед у обочины и подошел к ней. — Ника, неужели это ты? У него перехватило дыхание от восторга. — Ты жива? Но как? Как такое возможно? — Здравствуй, Витя. Не верю своим глазам, — ответила девушка и улыбнулась. От нее, как и прежде, пахло ландышами и весенней свежестью. Витька никогда бы ни с чем не спутал этот запах. «Да не может быть! Неужели это все происходит на самом деле?» — воскликнул Витька и ущипнул себя за руку. Но Ника не исчезла. Она по-прежнему стояла перед ним, живая, здоровая. Стояла и улыбалась, показывая милые ямочки на щеках. «Как же так?» — растерянно спросил Витька. «Ведь ты была мертва, когда я привез тебя в тайную обитель». Ника улыбнулась. «Так долго рассказывать. Если вкратце, то тайная обитель — удивительное место. Там творятся истинные чудеса. Я это испытала на себе. Старые монахи много чего знают и умеют. Они помогают помощникам, оберегают их от зла. Ты молодец, что отвез меня туда, Витя. Если бы не ты... Нет, я все-таки не могу этого понять. Ты же была мертва. Да, была» но мне помогли вернуться в этот мир с помощью особого таинства. — Очуметь! — только и смог вымолвить Витька. — Чудеса в мире есть, я в них верю. Одно из чудес — встреча с тобой, — произнесла Ника. — Теперь-то ты будешь со мной дружить? — Конечно, буду! — засмеялся Витька. — Это я хотел тебе сказать еще тогда, четыре года назад, да не успел. К его щекам прилила кровь а по спине побежали мурашки от пристального взгляда девушки. От всего этого, от самой близости Ники, он разволновался до дрожи в коленях. Они медленно пошли по набережной. Мимо них проходили десятки людей, но Витька никого не замечал. Ему казалось, что во всем мире остались только они вдвоем. Это было странное и волнительное ощущение. «Где же ты была все эти четыре года?» – спросил Витька. «Жила в обители. Из скита меня отпустили лишь недавно, после совершеннолетия. У помощниц это возраст истинной силы», — ответила Ника. Витька посмотрел в пасмурное небо, а потом по сторонам. Ему хотелось запомнить этот день. Все-таки жизнь удивительна и непредсказуема. Еще с утра его путь казался ему прямым, и вот несколько минут назад он сделал такой крутой поворот, что дух захватило. Так ты сейчас в городе живешь? Спросил он. Учусь на врача, живу в общежитии. стараюсь ведьм и помогаю тем, кто нуждается в моей помощи. Они посмотрели друг на друга и оба рассмеялись. Мне так хотелось найти тебя, Витя, поблагодарить тебя за все. И вот это случилось. Кто после такого скажет, что чудес не бывает? Незаметно они дошли до парка. У живописной арки в тени зеленых кустов Сидели бабушки, продавали букетики первоцветов. Витька подошел к одной из них и купил маленький букет ландышей. Вернувшись к Нике, он протянул ей цветы. Ника засмеялась, взяла букетик, поднесла к лицу, закрыв глаза. «Вспомнил, что когда-то обещал тебе нарвать ландышей, да так и не нарвал. исправляюсь», — сказал Витька. «Я тоже это помню», — ответила она и вставила ландыш в нагрудный карман платья. «Я все эти годы бережно хранила в памяти воспоминания о тебе». Они остановились под сенью деревьев, стояли друг напротив друга и молчали. «Ты о чем думаешь?» – спросил Витька. Как бы ни взначай, он взял Нику за руку. Она по-прежнему носила белые перчатки, прятала ожоги на ладонях. Витька вспомнил, как впервые увидел Нику в интернате – как дразнил ее, обзывал, пытался подчинить, как случайно стянул с нее перчатку и испугался. «Я о разном думаю», – с загадочной улыбкой ответила Ника. «Но больше всего о том, почему же ты не зовешь меня больше молью». Витька улыбнулся. «Время детских прозвищ прошло», – ответил он. «Вот когда мы с тобой поженимся, и у нас родится дочка, то она непременно будет похожа на тебя». Тогда я буду в шутку звать ее Молью. Он поднес руку Ники к своим губам. Ресницы девушки затрепетали, она опешила от его слов, но взгляда не отвела. Щеки ее покрылись румянцем, губы дрогнули в счастливой улыбке. Ты мне тогда в интернате много чего сказала, а я ничего не успел тебе сказать. Так вот, я твой защитник, был и остаюсь им. Я хочу быть с тобой рядом всегда, потому что потому что я люблю тебя». Он наклонился и поцеловал девушку, и она ответила на поцелуй. А потом Витька увидел в ее глазах нежность и восторг. Она положила руки ему на плечи и прошептала. «След за дочкой у нас родится сын. Он будет похож на тебя, Витя. Он будет таким же сильным, смелым и добрым. Все будет именно так, потому что я тоже тебя люблю». Витька, затаив дыхание, слушал эти слова, а потом подхватил Нику на руки и закружил, радуясь ее звонкому смеху, любуясь счастливой улыбкой. Мимо шли люди. Они улыбались, глядя на молодых влюбленных. Витька был счастлив. В тот момент жизнь впервые представилась ему не испытанием на прочность, а вереницей счастливых и радостных событий. Впервые он не чувствовал себя одиноким. Он хотел прожить эту жизнь с Никой, соединить их дороги в один широкий путь. Говорят, человеческая душа отражает цвет неба. Небо в городе уже много дней было серым, и Витькина душа тоже была наполнена серостью. Но встреча с Никой вновь все изменила. Получается, душа не всегда отражает цвет неба. У тех, чье сердце наполнено любовью, Она отражает цвет глаз любимого человека. Витька взял Нику за руку, и от прикосновения их рук яркая вспышка озарила парк, тонущий в вечерних сумерках. Люди вокруг ахнули, стали смотреть в небо в ожидании новых молний. «Гроза! Сейчас загромыхает! Бежим скорее домой!» — крикнул кто-то рядом с ними. Но это была не грозовая вспышка. Это была всего лишь искра любви помощницы и ее защитника — которые обрели друг друга. Витька и Ника засмеялись и медленно пошли по набережной, сжимая в ладонях общее тепло, бережно неся внутри горящих сердец то трепетное чувство, которое тоже по сути является чудом, способным изменить жизнь.